С самого начала специализировался как руководитель таких диверсионных экспедиций Григорий Васильевич Балицкий. Он уходил со своей группой иногда на 2-3 недели. А однажды пропадал больше месяца. Человек исключительной дерзкой храбрости, Балицкий стал душой наших диверсионных операций. В мае-июне 1942 года наши диверсанты свалили под откос 26 эшелонов. Из них на долю группы Болицкого пришлось 11. Теперь каждый из нас считает, что в 1942 году наши диверсионные операции были всего лишь слабыми ученическими попытками. В то время у нас не было еще настоящей системы. Другое дело в 1943 и 1944 годах. Тогда мы уже стали действовать по графику, за день сваливали под откос до десятка эшелонов, но летом 1942 года мы еще и мечтать не могли об ударах такой мощности и все же сделали немало. В марте из Еленских лесов, когда еще лежал снег, выходили на полотно железной дороги за десятки километров от лагеря и в тяжелых условиях сутками ждали поездов. Тогда из-за снежных заносов движение почти совсем приостановилось. Нашим диверсантам приходилось выполнять нелюбимую ими, как они ее называли, черную работу – взрывать мосты, железнодорожное полотно и трубы водостоков. Однако и это наносило хозяйству оккупантов значительный урон. В марте и начале апреля наши хлопцы подорвали пять мостов и свыше 400 метров железнодорожного полотна. Не в одном, конечно, месте все 400 метров, а по небольшому куску в разных местах. В мае, когда мы дислоцировались в Злынковских и Новозыпковских лесах, ближе к железной дороге нам удалось сделать гораздо больше. Снег сошел, поезда ходили нормально. По линии Гомель-Брянск в сторону фронта ежесуточно проходила до 60 эшелонов, а после выхода наших диверсионных групп немцы вынуждены были совершенно отменить ночное движение поездов. Днем стали проходить только восемь, самое большее 10 эшелонов. После того, как нам стали подбрасывать самолетами тол и Аммунал, тяга к взрывным работам в отряде очень усилилась. Теперь При каждом налете на сколько-нибудь значительный населенный пункт наши подрывники выводили из строя промышленные предприятия, силовые станции, склады, расположенные в каменных зданиях. В районном центре Гордеевка во время операции, которая длилась лишь полчаса, пока другие роты и взводы вели бой, диверсанты взорвали спиртозавод, маслозавод, электростанцию, склад продовольствия И несколько автомашин и тракторов. В Карюковке тоже во время одной из операций хлопцы из диверсионного взвода разгромили целиком железнодорожную станцию. Взорвали в 24 местах рельсы. Уничтожили все крестовины и стрелки, аппаратуру связи и сигнализации. А также сожгли лесопильный завод, склад лесоматериалов, склад горючего и фуража. В налете на Карюковку, в котором шла речь в предыдущей главе, отличился минер Филипп Яковлевич Кравченко. Читатель, наверное, помнит железнодорожного инженера, пытавшегося конструировать мины из артиллерийских снарядов. Я тогда запретил его опасные эксперименты, и Кравченко отправился в разведку на важнейшую магистраль Гомель-Бахмач-Харьков. Он вернулся к нам... Через пять месяцев вернулся, когда нас в Рементаровских лесах уже не было. За это время немцы спалили родное его село Самотуги, расстреляли его мать и отца. За это время, как читатель знает, у нас уже было создано несколько диверсионных групп, которые выходили на железную дорогу Гомель-Бахмач и успели взорвать, 26 эшелонов противника. Как минеры-подрывники и организаторы диверсий прославились к тому времени многие Болицкий, Павлов, Клоков и фамилия Кравченко, Федор Иосифович. Все они стали впоследствии героями Советского Союза. Хоть и не застал нас в родных своих местах Филипп Яковлевич Кравченко, однако по свойству своего характера Попрощавшись с прахом матери и отца, покинув родное пепелище, он отправился искать нас и отыскал. Рассказал о долгих своих скитаниях и мытарствах, о том, как потерял товарищей и продолжал действовать в одиночестве. Он побывал аж под Харьковом, прошел в общей сложности чуть ли не тысячу километров, петляя по дорогам, проселкам, беспрерывно рискуя Жизнью.